Глава 90. Воскресенье, 13 августа, 15.00, 16.00. Холл рулил. Грейс сообщил Сэм Дэвис о своих действиях в Боденкорт. Потом связался с Оскаром один, чтобы узнать расчетное время прибытия цифровых криминалистов. Ребята будут в квартире через 10 минут. После этого расспросил Глена Брэнсона о том, как обстоят дела в доме Браунов. Вернувшись в отдел, Рой Грейс провел срочное совещание с командой. На белой доске сзади него висел увеличенный снимок. «Манго вместе с расписанием приливов». Красным маркером было отмечено время 17.40. «Итак», — сказал Грейс, — «если верить этому расписанию и последнему из полученных фото мальчика, Примерно через два с половиной часа вода накроет манго с головой, и все будет кончено. Трое мужчин, наши главные подозреваемые, которые могли знать о местонахождении парня мертвы. На данный момент неизвестно, кто убил их и по какой причине. К сожалению, примерно сутки назад система видеонаблюдения в комплексе Боденкорт отключилась. Отключилась сама? Или ее отключили, босс? С подозрением спросил Поттинг. «Информации по данному вопросу пока нет, Норман», — ответил Грейс. «Есть основания считать, что Манга держит где-то в Шорхаме или поблизости от него». Он обратился к детективу-сержанту Экстону. «Джон, немедленно свяжись с администрацией порта Шорхам, и, если получится, поговори с начальником инженерной службы Китом Уэйди. Покажи снимок». Вдруг он узнает место? Есть, босс. Но не забывайте, что сегодня воскресенье. В церковь собрался. Грейс бросил на него вопросительный взгляд. Экстон замешкался с ответом, не зная, шутит Рой или нет. Порт работает круглосуточно, Джон. Если не дозвонишься, поезжай туда сам и найди кого-нибудь. Кто-то всегда открывает и закрывает... «Шлюзные ворота, так что в порту обязательно будут люди. Поезжай немедленно с мигалками и возьми с собой». Грейс осмотрелся и выбрал детектива констебля Дэйвиса. «Алек, составишь компанию сержанту Экстону». Дэйвис с Экстоном отправились на задание, а Грейс продолжил. «Так, мальчишку похитили со стадиона «Амекс», Наши данные указывают на то, что к этому может быть причастна криминальная группировка из местного албанского сообщества. Если информация верна, значит мы имеем дело с особенно жестокими людьми, которые не стесняются совершать преступления на публике. Напротив, они используют этот метод в качестве предупреждения. Наверняка кто-то что-то видел. За последние сутки много чего случилось. Угроза взрыва на Амексе, человеческие останки на камнедробильном заводе в Шорхаме, обнаруживший их рабочий умер всего через несколько часов при очень подозрительных обстоятельствах, а теперь еще три трупа в квартире. И не будем забывать о несчастной юной наркокурьерше, которая скончалась в аэропорту Гатуик и была связана с делами Джорджи Дергвиши. Члены команды Грейса задумчиво молчали. Кто-то где-то наверняка что-то видел. Мальчишка исчезает среди бела дня с футбольного стадиона, который может похвастаться самой продвинутой системой безопасности, причем не какой-нибудь там малыш, а строптивый подросток. И этого парня держат в заточении там, где он утонет, в приливной воде. Кто-то должен знать, как спасти его. Поттинг поднял руку. «Да, Норман». Цифровые криминалисты не смогли увеличить снимки, босс. Они не нашли на фото ничего полезного. — Не знаю, важно ли это, босс, — продолжил Поттинг. — Но когда мы с констеблем Уайлд были ночью в доме Дервиши, я зашел пописать. — Молодец, Норман, — усмехнулась Баутвуд. — Надеюсь, ты потом опустил сиденье? Не обращая внимания на издевку коллеги, Поттинг добавил. В туалете на первом этаже висит мультирамка для нескольких фотографий. Там, значит, разные снимки. Дервиш с женой и сыном на яхте, на большой вечеринке, на барбекю. Есть фото с годовщины свадьбы. Я заснял их на свой телефон, чтобы потом проверить. И думаю, вам будет интересно узнать, что почти везде рядом с ними один и тот же человек. эти константин Грейс нахмурился. «Это имя меня тревожит». «И не зря», — сказал Поттинг. «Он большая шишка, одна из центральных фигур в брайтонской албанской мафии и настоящий столб их сообщества. Куча легальных компаний, недвижимость, склады, хранилища, промышленные предприятия, риэлторские агентства, прачушное кафе и пара автомоек». Все это мне известно, Норман. Есть ли у него какие-то фирмы в районе Шорхама на побережье? Могу проверить, босс. Воскресенье. Чертово воскресенье. Сегодня все складские помещения, где любят прятать похищенных, как живых, так и мертвых, закрыты. Манга может находиться в любом из них или вообще в другом месте. Если видео и фото не подделка, то он у самого берега. «Ниже уровня моря!» Грейс пытался мыслить как похититель. Первоначально план разработали Манго и его друг Александер, который с помощью верных охранников, отца Валбана Кадере и Дритана Нано, провернул аферу. Затем в какой-то момент самих обманщиков надули. Вопрос. Участвовал ли в надувательстве Александер? Если да то ему известно, где Манго. Время на исходе, поэтому вытащить из него правду можно только одним способом, до смерти напугав в присутствии родителей. Сделать строгий выговор, сказать, что если Манго погибнет, александра обвинят в убийстве. Надо отправить к нему офицера погрознее. Детектив-сержант Гай Бетчелор идеально подошел бы на эту роль. Отсутствие коллеги сейчас чувствовалось наиболее остро, да и поверить то, что он натворил, до сих пор было трудно. Скарлетт Райли, специалист по пугнитивному допросу, могла при необходимости проявить суровость, вот пусть и поговорит с александром А с ней Грейс отправит еще одного крепкого орешка, миниатюрного Эрни Крауна из американского ФБР, больше известного под прозвищем Недокоп пристала после остроумного замечания Нормана Поттинга. Крауна направили сюда на стажировку в рамках программы по обмену информацией Раньше он работал в отделе по борьбе с терроризмом, поэтому отлично умел вытаскивать из людей все, что они знали. Грейс посмотрел на крупномасштабную карту на стене, провел указательным пальцем от начала порта Шорхама до его конца на реке Адер. Уйма мест на пристани, где можно спрятать человека — Может, какой-нибудь местный историк в них разбирается. Но как его найти? Тем более в воскресенье днем. Итак, надо прочесать территорию всего побережья. А это семь миль. В гавани полно тайных каналов и тоннелей. Понадобятся ныряльщики, причем зайти им придется с наружной стороны, а дорога туда займет несколько часов. Часов, которых у них нет. Раньше у полиции Сассекса имелась собственная команда дайверов, однако она пала жертвой сокращения бюджета. Грейс опять вернулся мыслями к жилому комплексу Боденкорт. Кровь на погибших не запеклась. То есть их застрелили практически перед приездом полиции. Возможно, это был пистолет. Или пистолеты с глушителем. Как убийца? Или убийцы? Вошел и покинул квартиру. Какой у него был мотив? Нежелание делить деньги с тремя напарниками? Или нечто более циничное? К примеру, месть за то, что не взяли в долю? На мальчишку такому плевать. Грейс посмотрел на часы и запаниковал. 15.28. Оставалось чуть больше двух часов. Раздался звонок. Это был Кэссиан Пью. «Какие новости, Рой?» «Я думал, ты позвонишь сам». «Извините, сэр, я был слегка занят». «Говорят, в квартире в Хауэ прибавилось трупов?» «Похоже, вы и сами в курсе, сэр». «А все благодаря интеграции множественных инициатив» системный подход. «Что, прости?» «Ничего не понял». «Вы сами так говорили, сэр», напомнил Грейс, украдко улыбаясь. «Можно я перезвоню вам позже? У нас сейчас очень мало времени». «Вы сумеете вернуть этого мальчика, как там его, Манго Брауна?» «Отвечай честно, Рой, сэр». Мы работаем над агрегацией предельного дохода. Что? Закончив разговор с помощником главного констебля, Рой несколько раз глубоко вздохнул. Нельзя поддаваться злости. Надо быть сосредоточенным, видеть позитив. Два часа. Оставалось чуть больше двух часов. Как использовать их наилучшим образом? Что он еще не испробовал? Что не предусмотрел? Два часа на принятие решений и действия, от которых зависит жизнь Манго Брауна. «Дональд», — обратился суперинтендант к детективу-инспектору Даллу. «Можешь проверить все обращения в полицию за последние сутки в районе гавани Шорхам и Шорхэм-Бич?» «Да, сэр. Займусь сразу после совещания». «Начинай прямо сейчас!» «Рой?» Эксперт-криминалист Хейден Келли выглядел так, будто не спал всю ночь. Лицо бледное, костюм помят, галстук съехал на бок. Мы с Джей Джеем из отдела по распознаванию лиц пытались отыскать мальчика. Его на видео не нашли. Зато, полагаю, опознали человека в красной бейсболке, который оставил на сиденье фотоаппарат а потом скрылся. Келли направил указку на другую белую доску, и Грейс увидел приближенное изображение мужчины в кепке, и еще одно, человека похожего телосложения и возраста, в бело-синей футболке чаек, соответствующем шарфе, шапке с помпоном и синих джинсах. Рядом с этими фотографиями снимок подозреваемого крупным планом, «Мы с Джей-Джеем считаем, что это один и тот же человек», заявил Келли. «На каком основании?» спросил Грейс. «Не считая того, что носить шапку в августе немного странно». Ему поспешил ответить спец по распознаванию лиц, высокий детектив лет сорока со светлыми волосами, полный энтузиазма и явно любящий свою работу. «По моему мнению...» сказал Джонатан Джексон, вводя лазерную каской по подбородку на первой и второй фотографиях. «Совпадение полное!» Он перевел красную точку на ноздри. «Здесь тоже. Чтобы у двух разных людей были одинаковые подбородки и ноздри, это один шанс на миллион». Он повел рукой в сторону Хейдена Келли, чтобы тот продолжал. Келли повернулся к доске. «Рой». Я проанализировал походку первого мужчины со стадиона Амэкс с того момента, как он встал, и до того, как вышел с трибуны. Эксперт-криминалист показал на снимок человека в синей-белой шапке и футболке чаек. Получилось достать видео у британской транспортной полиции. Хорошо, что их помощник главного констебля, Робин Смит, прежде занимал эту должность полиции Сассекса. Там видно мужчину, который направляется от стадиона к платформе на станции. Анализ с помощью компьютерной программы подтверждает, что это один и тот же человек. Нашел я и снимок нашего подозреваемого крупным планом. Кто-нибудь знает этого красавчика? «Я знаю», — откликнулась Ники Деннеро. «Он из Брайтонского сообщества албанцев. В прошлом обвинялся по мелочам». Магазинная кража хранения наркотиков связан, опять же по-мелкому, с криминальными семьями из местных, а именно с Констандинами и Дервиши. Эди Констандин?» – спросил Грейс. Ники кивнула. «Теперь, когда у нас есть второе изображение, – обратилась она к Элли Джексону, – стоит проверить видео с камеры наблюдения на парковке секции А». «Вдруг найдется связь с зеленым БМВ, на котором, как я подозреваю, увезли мальчика, и держите в курсе старшего инспектора Фитцкерберта?» «Много тебе известно об Эдди Констандине и Джорджи Дервиши?» спросил Грейс у Уденеро. «А у вас много времени, сэр?» «Готов выслушать тебя по дороге к дому Констандина, где он живет». Где-то рядом с Фулкингом. До деревушки Фулкинг было 15 минут езды. Норман узнай, дома ли он. И ему 82 года, и он прикован к инвалидному креслу. 20 лет назад кто-то пустил пулю ему в позвоночник. Скорее всего, дома, сэр.